а золотые шпили моей Атлантиды и солнце, восстающее из лазурных глубин. Я иду! Соломон Кейн осторожно опустил на пол мертвое тело.